Издательство Эксмо. Джефф Лаукс, Джеймс макалей Энди Наронха, Майкл Уэйд. Цифровой вихрь. Как побеждать диджитал-новаторов, их же оружием. Предисловие. Одним из самых важных уроков, которые я усвоил за 20 лет работы исполнительным директором компании Cisco, стало то, что нужно набраться смелости и меняться самому. Это означает, что необходимо предугадывать и использовать преобразование рынка раньше других, а для этого руководители часто должны совершать смелые поступки и выходить из зоны комфорта. Мне нравится рассматривать эти преобразования как возможности, а не как проблемы. полагая, что такой склад ума позволяет руководителям менять самих себя, свои компании и, в конце концов, будущие технологии. Сейчас мы переживаем самый крупный за последнее время технический переход век цифровых технологий, когда влияние диджитализации будет в 10 раз превышать влияние интернета. Согласно проведенному компанией Cisco Анализу, в 2015 году было зарегистрировано 15 миллиардов устройств, подключенных к интернету, а к 2020 году их число достигнет 50 миллиардов. Такой беспрецедентный уровень подключения к интернету обеспечит многомиллиардные возможности, и руководители, которые воспользуются ими сейчас, смогут получить максимум в ходе цифровых преобразований. В противном случае 4 из 10 ведущих компаний в следующие 5 лет потеряют свои позиции в результате цифровой революции. Компании Cisco мы предвидели этот сдвиг и совместно с Международным институтом управленческого развития AMD организовали глобальный центр цифровых преобразований бизнеса. Коротко, центр DBT с программой исследований на 5 лет. Благодаря этому совместному инновационному проекту мы создали первый в своем роде глобальный исследовательский центр, на базе которого руководители компаний и ведущие ученые могут объединить усилия для изучения и решения важнейших проблем, встающих перед потребителями, предприятиями и обществом в современном гиперинтернетном мире на гребне диджитализации. Своим партнером мы выбрали институт IMD, абсолютного лидера в подготовке руководителей, потому что сошлись во мнении о необходимости создания новой модели и проведения работы с целью помочь нашим клиентам понять, что такое век цифровых технологий и как преуспеть в нем. В первый год партнерских отношений сотрудники ЦСКО вместе с преподавателями и учеными из AMD работали над исследованием цифровой революции, привлекали другие компании, чтобы выяснить, что для них значит этот переворот, и определить способ решения проблем, обусловленных этой средой. Результатом этих трудов стала книга «Цифровой вихрь. Как побеждать диджитал-новаторов их же оружием», которую я рад представить вашему вниманию. В книге описывается современная ситуация, которую авторы называют «цифровым вихрем» и определяют как ряд преобразований рынка под воздействием цифровых технологий, приводящих к ускоряющимся в геометрической прогрессии изменениям в бизнесе. «Цифровой вихрь» рассказывает о том, как революционные компании организуют бизнес для создания изменений на рынке и что является для предприятий самым необходимым. В книге представлены данные передовых исследований, даны рекомендации и наиболее вероятные сценарии развития рынка, которыми могут воспользоваться сформировавшиеся организации и государственные структуры, чтобы самим перейти в наступление и стать революционерами. Это важно знать каждому исполнительному директору и государственному деятелю. Динамика цифрового вихря потребует от предприятий и государственных организаций нового уровня гибкости, который не только позволит им научиться быстро приспосабливаться, но и поможет изменить то, что они делают. В книге дается практическое руководство, как самим провести революционные изменения и не дать им вас уничтожить. Вне зависимости от отрасли промышленности, местоположения и доли рынка, каждый руководитель столкнется с грядущими переменами. Но к этому следует максимально подготовиться. Эта книга и представленные в ней исследования и инструменты дают руководителям возможность воспользоваться преимуществами этого важного момента в истории развития технологий, которая оказывает влияние на все организации и может научить их пробиваться вперед и выигрывать. Джон Т. Чемберс, председатель Совета директоров Cisco Systems Incorporated.